"Геронима это твоё новое заклинание?" уважительно спросил джин. Он каким-то образом успел подхватить меня и увлечь на безопасное расстояние от рушащихся стен в самый последний момент, как в каком-нибудь дурацком голливудском триллере, создатели которых искренне полагают, что герои и зрители должны честно выстрадать заранне запланированный хэппи-энд. Ага, заклинание. Любимое заклинание американских десантников. Могучи были чародеи. Именно они изобрели столь эффективный способ позвать на помощь замешкавшегося джина. Джин, как ни странно, поверил и начал заверять меня, что произносить заклинаний было не обязательно. Он, дескать, и так пришёл бы мне на выручку. Я почувствовал себя со виньёй неблагодарный и попытался объяснить, что просто пошутил. Джин слушал с заметным недоверием, но вслух не возражал. Наконец, он аккуратно опустил мою драгоценную тушку прямо на спину Синдбада. Мои спутники смотрели на меня с благоговейным ужасом. Очевидно, импровизированное воздушное шоу со стороны выглядело весьма впечатляюще. Мухаммед воспользовался случаем и толкнул пространную речь, посвящённую безграничному могуществу нашего с ним ненаглядного приятеля Аллаха. Во время его выступления я тактично помалкивал, даже не ухмыльнулся ни разу. А это дорогого стоит. Э, что с нашей армией? спросил я Джина, когда Мухаммед наконец угомонился. Они не пострадали? Сейчас посмотрю, отозвался он, растворяясь в синих сумерках новорождённой ночи. Теперь мне снова хочется спросить, кто вы? шепнул Анатоль. И что вы сделали с этим храмом? Это был самый крутой кошмар в моей жизни. Да уж, какой я иногда бываю сердитый, сам удивляюсь, усмехнулся я. Тем не менее, мне по-прежнему упорно кажется, что меня зовут Макс, и я понятия не имею, что именно я сделал с этим долбанным храмом и как я это сделал. Я вас очень разочаровал, Анатолий комично пожал плечами. Так и знал, что вы отмажетесь. «Кстати, мы уже давно могли бы перейти на «ты», — улыбнулся я. «Надо брать пример с князя Влада. Он сам вначале взял в верный тон. А мы все расшаркиваемся, как профессорские жены на университетской вечеринке». «Ваша правда». Вернее, твоя. Вот уж никогда не думал, что боги столь демократичны. Часу о часу не легче, вздохнул я. Ну какой из меня бог? Ты имеешь в виду того парня, которому по воскресеньям молятся в церкви и который всегда пишется с большой буквы, даже когда героиня бульварного романа говорит своему любовнику: "Ради Бога, Жорж!" Так что ли? Ну, спаси, вы, дружище. не обязательно именно тот с большой буквы, к которому молятся в церкви. Скорее уж, наоборот, вздохнул Анатоль и извиняющимся тоном добавил: "Я никогда не придавал особого значения официальным религиям, поэтому мне трудно определиться, но в твоём поведении явно есть что-то божественное". Да ну, вряд ли. И я знайшли вполне познаваем. Моё тайное имя не зашифровано на шкуре ягуара. Иногда я потягиваю и даже хожу в туалет. Да, я же ещё и курю. Неужели забыл? Так что Бога из меня не получится, ни с большой буквы, ни с маленькой. Вы уверены? настороженно спросила молчавшая до сих пор Доратея. Вполне. И не вы, а ты. Мы же только что договорились. Ладно, согласилась она. Ты так ты. Вообще-то даже жалко, что ты не бог. Меня бы вполне устроила вселенная, у которой такой симпатичный создатель. Откуда ты знаешь, что я мог бы наворотить? В свое время я был знаком с одним чудесным человеком. Думаю, он был самым славным парнем из тех, кого мне доводилось встречать. Он писал книги, на мой вкус вполне занятные. Но как этот тип издевался над своими героями? А ведь хороший писатель — это Демиург в миниатюре. Так что я понял. «Ты — это он!» Внезапно встрепенулся притихший было Дракула. Кто он? Князь тьмы, благоговейным шёпотом объяснил Влад. Ну уж нет, рассмеялся я. Благодарю покорно. Куда мне? Ни рогов, ни копыт, ни хвоста. Хочешь, можешь проверить. И потом, я же не пытаюсь купить у тебя душу, даже не прицениваюсь. А зачем тебе покупать мою душу, если она и так принадлежит тебе? Я начал понимать, что не создан для теологических дискуссий. Разумные аргументы иссякают у меня даже быстрее, чем терпение. — Что он имеет в виду, когда называет тебя князем тьмы, Али? — заинтересовался Мухаммед. — Он имеет в виду, что я самый главный шайтан. Мухаммед укоризненно покачал головой. — Али не шайтан, а рука Аллаха, — объяснил он Дракуле. — Все правильно. Твоему Аллаху поклоняются язычники. — Да. поэтому тот, кто является его рукой, и есть. Князь Влад замелса, подбирая подходящий фемизм и за могильным шёпотом закончил. Он, произнесив вслух слово сатана бедняга, так и не решился. Как ты можешь говорить такое? возмутился Мухаммед. Аллах пребывает в сердцах праведных, это твоего Ису почитают неверные. Эх, записывать за ними некому, вздохнул Анатолий. позвал бы ты что ли Хармса в летописцы дружище, если, конечно, он один из нас. В чём я по правде сказать, крепко сомневаюсь. С твоей армией всё в порядке, владыка. Несколько тысяч человек погребено под обломками храма, но число погибших представляется ничтожным, если вспомнить, сколь велико твоё войско. Отрапортировал Джин. Мухаммед и Дракула тут же прекратили теологический диспут и внимательно уставились на меня. Хотел бы я знать, чего они ожидали. Большого мистического шоу с фейерверком и оживлением мёртвых в финале, так что ли? "Несколько тысяч", упавшим голосом переспросил я. "Совсем плохо. Возря я так поспешно разрушил этот храм. Надо было подождать, пока все пройдут". Если бы ты не разрушил храм, его хозяин наверняка захотел бы продолжить битву, заметил Джин. И попытался бы расчленить нас, как гремучего брата своего Осириса, ехидно вставил Анатоль. Я этих египетских богов насквозь вижу. Наш противник оказался весьма силён и по-прежнему подвержен приступам божественного гнева, совсем как в былые времена. Поэтому нам следует не печалиться, а ликовать, что жертва оказалась так мала, заключил джин. Ладно, буду ликовать, мрачно согласился я. Странно вообще-то, что кто-то погиб. Эти ребята недавно воскресли из мёртвых. Я думал, они навсегда избавились от глупой привычки умирать. Разве нет? Ты подарила им ещё одну жизнь, но не бессмертие, возразил джин. Твои люди почти так же уязвимы, как и прежде. А бессмертия вообще не существует. Ни для кого. Даже для тебя, владыка. Иногда смерть можно отсрочить, но ее нельзя отменить. Спасибо, обнадежил. Ладно, пора в путь. Уже совсем темно, а эти развалины не кажутся мне идеальным местом для ночлега. Но, наверное, сначала следует похоронить наших мертвых. Ты справишься с этой неприятной работой, дружище. Работа как работа, не труднее прочих, ответил джин. Скажи только, по какому обряду я должен их похоронить? А что, есть разница? Не знаю, тебе виднее. Что ж, тогда сожги их. Огонь это единственное чудо, которое живые могут сделать для мёртвых. Разведи большой костёр на развалинах храма, и пусть пламя будет безжалостным и жадным. Пусть искры погребального костра пляшут среди звёзд, пока не угаснут. А когда умрёт огонь, утренний ветер сам смешает пепел с песком, и у смерти не останется ничего от её богатой добычи. Она уйдёт с пустыми руками и, возможно, поймёт, что с нами не следует связываться. Невелик интерес. Да ты поэт? изумился Анатолий. Был когда-то, смущённо буркнул я. Довольно давно и без трагических последствий я очень вовремя остановился, уже после того, как старательно соскрёб защитный слой сала с собственного сердца, но прежде чем завёл себе милую привычку заливать мировую скорбь дешёвым вином и выть на злодейку Луну, поскольку меня никто не любит. Соскрёб сало с сердца, хорошо сказано, обрадовалась Доротея. Анатоль молча покивал. Мы немного полюбовались на оранжевое пламя, медленно разгорающееся в темноте. Неутомимый джин уже взялся за дело и поехали дальше. Войска следовало за нами, преисполненные восхищения, скорее вдохновлённые, чем напуганные. Им-то я не удосужился объяснить, что не являюсь ни богом, ни дьяволом. Молчаливая, бесстрашная, равнодушная к смерти. Я затылком чувствовал их настроение. И оно немного пугало меня самого. Часа через 2 я решил, что теперь вполне можно остановиться. Я вовсе не был уверен, что моей армии действительно требуется отдых. Вполне могло оказаться, что эти ребята способны идти за мной, не останавливаясь и даже не требуя воды и пищи. Но я никак не мог отделаться от мысли, что там позади идут нормальные живые люди, пусть даже восставшие из мёртвых. Какая к чёрту разница? И среди них наверняка есть такие же симпатичные ребята, как мои генералы. Просто у меня не нашлось времени с ними познакомиться. Мне было приятно думать, что они, как и я, любят спокойно посидеть у костра, рядом с новыми, а возможно и старыми приятелями, болтать о какой-нибудь милой чепухе за чашкой чая или чего-нибудь покрепче. Из меня получился самый наивный предводитель тёмных сил всех времён. Мир катился в Тартарры, а я прилагал все усилия, чтобы путь армии воскресших мертвецов к месту последней битвы хоть немного смахивал на затянувшуюся поездку за город с непременным пикником и продолжительным бестолковым трёпом обо всём на свете. Сам я удобно устроился на мягком ковре в нескольких шагах от костра. Заботливый джин протянул мне чашку кофе. Я обрадовался, вдохнул его густой аромат и отставил угощение в сторону. Странно, Мне больше не нравится этот запах. Что происходит с моими любимыми привычками? И что, интересно, я без них буду делать? Ряд экспериментов показал, что запахи вкусной еды и табачного дыма тоже не вызывают у меня никакого энтузиазма. Скорее, наоборот. Да и не хотелось мне ни есть, ни курить, ни даже спать. Вообще-то очень удобно, но я начал нервничать. Разум во весь голос орал, что со мной не все в порядке. Тоже мне новость. Кажется, я всё-таки превращаюсь в ангела. Какой ужас, пожаловался я джинну. Ты ни в кого не превращаешься, просто возвращаешься к себе, владыка. Когда-то ты прекрасно обходился без сна и еды. Я уже не говорю обо всём остальном, поскольку не знал, что существуют такие вещи, как сон и еда. Или знал, но тебе не было до них дела. Хочешь, открою тебе тайну, дружище, невесело усмехнулся я. Мне страшно. Это пройдёт, пообещал он, когда-то это и вполне обходился и без страха. А мне всё время кажется, что этот могущественный тип, которого ты называешь владыкой, только и ждёт удачного момента, чтобы сожрать меня с подрахами и остаться на хозяйстве, признался я, не выдумывая. Никто тебя не сожрёт. Даже если ты попросишь, ты весьма забавно это себе представляешь. Послушать тебя так выходит, что есть ты сам и кто-то ещё, могущественный чужак, претендующий на то, чтобы занять твоё тело. Но ты это только ты, Вадыка, и изменить ей факт невозможно. От точным движением старого фокусника Джин извлёк из воздуха колоду карт и помахал ею перед моим носом. Эту колоду карт можно перетасовать так, что сойдется самый сложный пасьянс, а можно так, что не сойдется даже самый простой. Но колода всегда одна и та же. Четыре масти, пятьдесят две карты. Если что и изменится, так это их порядок. Можешь считать, что ты такая же колода карт, и как раз сейчас тебя тасует очень хороший шулер. «Вот и все. Хочешь сказать, что скоро сойдется даже самый сложный пасьянс?» Невольно улыбнулся я. «Ты здорово все объяснил, но мне все равно страшно. Наверное, ты прав, и это пройдет, но какое мне дело до светлого будущего, если здесь и сейчас невыносимо?» «Знаешь, я слышал, что люди, которые очень долго просидели в темнице, нередко боятся выходить на свободу. У тебя тот самый случай, владыка». Сочувственно сказал джин, что они с тобой сделали? Кто они? Твои дюремщики или товарищи по заключению? Называй, как хочешь. Просто люди, среди которых ты слишком долго жил. Они и сами слишком долго жили друг возле друга. В отличие от них тебе очень повезло, владыка, хочешь или нет, а тебе придётся покинуть свою темницу. Так уж всё сложилось. И что является темницей в моём случае, нахмурился я. Вот это. Прохладный палец джина осторожно прикоснулся к моему лбу. Знал бы ты, в каком количестве душеспасительных книжек описаны подобные сцены, нервно рассмеялся я. А сейчас ты скажешь, что дао, выраженное словами, не есть настоящее дао, и шарахнешь меня по голове чем-нибудь тяжелым. После этого Сатори я непременно просветлею, и все будет хорошо. — С чего это я должен бить тебя по голове, владыка? — изумленно спросил Джин. — Неужели тебе это нравится? — Нет. поспешно признался я, не обращая внимания, уверен, что эту шутку могла бы понравиться Анатолию, но он уже дрыгнет, как и все остальные. Знаешь, наверное, мне просто требуется найти себе какое-нибудь путное занятие, чтобы не отвлекаться на все эти глупые страхи. Может быть, посмотрим твой волшебный телевизор, узнаем что новенького. Не думаю, что пейзажи опустевших городов поднимут тебе настроение. Насколько я успел тебя изучить, ты не слишком любишь людей, но тебе становится спокойнее, когда ты видишь, что они находятся там, где им полагается. Сидят в своих домах, производят бессмысленные действия, именуемые работой, развлекаются или ходят по магазинам. Тебя это устраивает, как порядок на кухне хорошую хозяйку, разве не так? Всё правильно, признался я. Но я и не собирался пялиться на опустевшие города. Честно говоря, мне уже давно хочется посмотреть на наших будущих противников, да всё как-то руки не доходили. Это ведь возможно? навернико, кивнул Джин, ставя на ковёр уже знакомый мне маленький шарп, более похожий на микроволновую печь, побывавшую в руках какого-нибудь древнего художника, чем на настоящий телевизор. Вряд ли у них хватило бразорливости, чтобы окружить себя непроницаемым туманом. Ну, тогда крути кино. Для того, чтобы выговорить эти слова, мне потребовалось приизвести над собой ощутимое усилие. Как бывает, когда в отчаянно жаркий майский полдень ныряешь с волнореза в ещё по весеннему ледяную воду. Действительно очень хочется, но чертовски трудно решиться. Джин зажал в пригрешне штепсель, маленький экран стал немного светлее. Я не мигая уставился на него с замирающим сердцем, ожидая продолжения. Я очень старался дышать глубоко и спокойно, но это не слишком помогало. Я нервничал куда сильнее, чем требовали обстоятельства. Наконец, я увидел причудливый, но смутно знакомый пейзаж. После недолгих колебаний понял: да это же Эфиопия. Там уж не знаменитые столовые горы, каких нет в других краях. В своё время мне довелось прочитать эфиопские хроники, один из самых причудливых памятников литературы позднего средневековья. Помнится, я так и не одолел книгу до конца, но моих скудных знаний вполне хватило, чтобы вспомнить. Такая столовая гора с плоской вершиной называется амба. Смешное слово. Мне кажется, что Эфиопия находится южнее, чем наша нынешняя стоянка, неуверенно сказал я Джинну. Разве не так? Так и есть, согласился Джинн. А мы идём на север. И повернуть назад мне вряд ли удастся, даже если очень захочется. Что-то тянет меня на этот проклятый север как магнит. Я даже храм этого чёртова Сетха не смог объехать. Да ты и сам знаешь. Получается, противники остались у нас за спиной, и расстояние с каждым днём увеличивается. Как же интересно, мы будем с ними сражаться. Идиотизм какой-то. Хотел бы я знать, какого маразматика назначили генеральным менеджером этого проекта. Какая тебе разница? Джин пожал плечами. Моя заковыристая терминология его ничуть не смутила. По крайней мере, он не стал интересоваться, не кто такой морозматик, ни даже кто такой менеджер проекта. В назначенный день мы все соберёмся в одном месте, Владика. А всё остальное не имеет значения, заметил он. И потом, кроме этого лагеря у наших противников, есть и другие. Все они находятся гораздо севернее, где-то за Морем. как раз там, куда мы направляемся. Хочешь увидеть тех, кто ждет тебя там? Мне, в общем-то, все равно. Хотя с северянами можно подождать, если уж они где-то за морем. Начинать все-таки следует с ближайших соседей. Заодно узнаем, не собираются ли они свалиться нам на голову, не дожидаясь этого самого назначенного дня. Не люблю сюрпризы. «Мудрое решение», — одобрил Джин. «А кого из них ты хочешь увидеть?» Видишь ли, их там довольно много, и каждый сидит на вершине своей горы. Хорошо устроились, фыркнул я. Могу им только позавидовать. Что ж. Думаю, для начала было бы неплохо увидеть самого могущественного из них, чтобы сразу понять, насколько всё круто. Самого могущественного, переспросил Джин. Ладно, попробуем. Экран замелькал, потом на нём появилась другая картинка. Судя по всему, на сей раз мне показывали вершину одной из столовых гор. Ровная площадка, где возвышалось небольшое древнее сооружение. Наверное, один из знаменитых эфиопских храмов, вырубленных в неподатливом теле горы. Впрочем, я мог и ошибаться. Все же луна не самый надежный осветительный прибор во Вселенной. Возле сооружения стоял какой-то дядя. На мой вкус он выглядел более чем внушительно. Настоящий герой древних легенд. высокий, широкоплечий, в широкополой шляпе и развевающемся на ветру белоснежном плаще, совершенно неописуемых размеров. Внезапно он повернулся ко мне лицом, словно почувствовал, что за ним наблюдают, и я увидел, что у этого грозного мужа имеется роскошная седая борода и всего один глаз. Второй был прикрыт чёрной пиратской повязкой. "Ой", тихо сказал я. "Кажется, я знаю, кто это". Да нет, какого чёрта, это точно он, одноглазый в шляпе, всё сходится. Один, собственно, персоны. Он же вот он, Иг, Видур и так далее. Всего тысячи имён, если верить умным книжкам. Что он здесь делать хотел, б я знать. Это же не его улица, его владения далеко отсюда на севере. Менше всего на свете мне хотелось бы с ним сражаться. Во-первых, он делает это гораздо лучше, если уж викинги считали его своим богом войны, а во-вторых, он мне всегда ужасно нравился, если честно. Нравился, не нравился это не имеет значения, владыка. Только глупцы сражаются с теми, кого ненавидят. А с кем в таком случае сражаются мудрецы? поинтересовался я. Мудрецы вообще ни с кем не сражаются, разве что с собственной глупостью. Снисходительно объяснил джин: "Это тоже не твой случай, владыка. Ты не глупец и не мудрец, а только рука судьбы, поэтому ты будешь сражаться с кем доведётся, только и всего". "Ну-ну", растерянно буркнул я и снова уставился на экран телевизора. Кажется, там происходило что-то интересное. Интересное это ещё слабо сказано. Одноглазый извлёк из-под плаща здоровенный меч, Думаю, мне самому эта чудовищная железяка могла бы пригодиться, разве что в качестве штанги. Да и то не сейчас, а только после нескольких лет упорных занятий в фитнес-центре. Было слишком темно, и я не сразу разглядел, что именно он проделывается с своим оружием. Потом понял, и меня слегка передёрнуло. Он аккуратно вспорол свою левую руку, отвёл её в сторону, чтобы кровь не заморала одежду, и принялся увлечённо рисовать что-то над низким входом в древний храм. указательным пальцем правой руки время от времени погружая его в рану как перо в чернильницу результат его усилий напоминал зеркальное отражение буквы Z только углы этого зигзага были острыми покончив с рисованием одноглазый заговорил не слишком громко отрывисто с неподражаемой уверенностью в своих силах словно отдавал приказ старому надёжному слуге его речь показалась мне незнакомой И это после всех заверений джина, будто знание иностранных языков больше не имеет никакого значения. Впрочем, возможно, один просто произносил какое-то неизвестное мне заклинание. Что он делает? нетерпеливо спросил я, не тот джин, не то равнодушное звёздное небо над собственной головой, но не молчали. Что ты делаешь? Сперва этот голос показался мне запаздывающим, искажённым эхом собственного Но я почти сразу понял, что он доносится из телевизора и принадлежит широкоплечему мужчине в галифе и кожаной лётной куртке, который только что оказался в зоне моей видимости. В его лице было что-то смутно знакомое. Приглядевшись, я чуть было чувств не лишился. Это был актёр Марлон Брандо, собственной персоной, но не обрюзгший старик, каким он стал в конце биографии, а худой и здорово помолодевший. Сейчас он выглядел как в свои лучшие времена. Хотел бы я знать, что он-то здесь забыл, — ошеломленно спросил я. Джин снова промолчал, но удивленно покосился на меня. Он явно не ожидал, что среди наших будущих противников у меня обнаружится знакомый. Впрочем, Марлон Брандой и не был моим знакомым. Не в большей мере, чем для миллионов других любителей кино. Пока мы удивлялись, этот красавчик энергично наседал на Одноглазого. «С кем ты успел подраться, Один?» Неужели сюда снова приходил этот загадочный убийца, и ты решил снова навестить Аида, и на сей раз выбрал кратчайший путь? Да ты уже перемазал своей кровью вход в моё жилище. Ну зачем? Просто так для красоты? Очень мило с твоей стороны, но мне, по правде сказать, не слишком нравится. А что это за знак? Не опять твоя загадочная дикарская магия. Я думаю, тебе надо срочно перевязать руку. — Или ты все-таки собираешься истекать кровью, пока не увидишься с Аидом? Не стоит трудиться, вряд ли он успеет протрезветь. — Не тараторь, паллада, — с царственно-снисходительностью сказал одноглазый. — Я не собираюсь к Аиду. Он не производит впечатления хорошего собеседника, с которым приятно осушить чарку меда в звездную ночь. Да и пес с ним, с твоим родичем. Я только что начертил защищающую руну над входом в твой дом. Этот знак называется эйваз, и его предназначение отвращать зло, увеличивать силу и защищать от врагов. Именно то, в чём мы сейчас нуждаемся. А перевязывать мою руку нет нужды, рана уже затянулась. Так это знак защиты? Спасибо, улыбнулся Марлон Брандо. Думаешь, он поможет? Сомневаясь, признался одноглазый Если бы я знал имя того, кто охотится за вашими жизнями, от моей защиты было бы куда больше проку. Впрочем, в отличие от твоих дурней хранителей, моя руна хотя бы не поленится поднять тревогу. Это всё, что я могу сейчас сделать. Немного, но лучше, чем ничего. А когда ты успела снова нацепить на себя это тело Афины? Скажи мне, желе тебе не надоело выглядеть подобным образом? Мой облик не твоя забота, гордо ответил Марлон Брандо, потом сменил тон и добавил: "Знаешь, сначала это действительно было просто причуда, но в последнее время это мужское тело кажется мне чем-то вроде тёплой одежды или даже колчуги. Когда я принимаю его облик, я чувствую себя спокойнее, словно бы и правда верю, что смерть не узнает меня, если всё-таки придёт за мной". Видяшь Один, я стремительно голупею, как и все остальные, и даже не стыжусь в этом признаться. Брандо уже второй раз назвал этого парня Одином, так что я угадал, шепнул я Джину. Что ж, ничего не напишешь. Но от кого им потребовалось защищаться, хотел бы я знать. От меня вроде ещё рано, особенно если учесть, что мы идём в другую сторону. И, между прочим, Один назвал Марлона Брандо паладой. А потом Афиной. И неужели это сама Афина Паллада собственной персоной? Если я всё правильно понял, она просто изменила внешность. В таком случае, хоть и мудрой, если, конечно, верить мифам богини, на редкость банальный вкус. Почему именно Марлон Брандо? На её месте я бы Джин Укоризненно на меня покосился. Можно было подумать, что мы сидим в кинотеатре, и я не даю ему спокойно посмотреть фильм. Но я устыдился и заткнулся. А но и к лучшему. События на экране телевизора были гораздо увлекательнее моей болтовни. Во-первых, там появилось ещё одно действующее лицо. Сначала я никак не мог понять, что это за существо. Оно было определённо похоже на очень большую собаку, но я никогда в жизни не видел, чтобы у взрослой собаки была такая непропорционально огромная голова, толстые как у щенка лапы и подметающие землю уши. Потом я понял, в чём дело, и совершенно обалдел. Это была игрушечная собака, здоровенный плюшевый пёс, который тем не менее вёл себя как самый настоящий живой домашний любимец, крутился под ногами, пытался водрузить свои гомичные толстые лапы на плечи Одина и восторженно повизгивал. "Оставь меня в покое, волчий корм", проворчал Один. "Ещё чего доброго, перемажешься моей кровью. Кто ведает, во что ты тогда превратишься? Хватит с нас и тех чудовищ, которыми населил мир безумец Лодор". А, может быть, это пойдёт ему на пользу, предположил Марлон Брандо. Может быть. Впрочем, никто не поможет этому отродью стать настоящим зверем. Знаешь, Палада, я бы не отказался от хорошего ужина. У меня был трудный день. Мне как раз хотелось спросить, где ты пропадал. Кивнул Марлон Брандо, слегка пригибаясь, чтобы войти под своды древнего строения. Один последовал за ним, согнувшись чуть ли не вдвое. Внутри помещения было гораздо светлее. Здесь горели немногочисленные, но яркие факелы. Я увидел неровный каменный ступеньки, ведущие вниз. Судя по всему, маленький храм был не жильём, а чем-то вроде холла, входом в просторное подземелье. Мои новые знакомцы торопливо спускались вниз, и грушечный пёс в припрыжку следовал за ними, отчаянно мотая здровенными ушами.